Глава тридцать пятая. Эдмон проснулся с какой-то тяжестью в груди. Было вероятно около половины седьмого и уже совсем светло. Он повернулся на другой бок, но заснуть ему не удалось. Что с ним такое? Что-то его тревожило. Дело не в простыне, может быть, обрывок какого-то сна. Наверное, что сны и пробудившееся сознание неопределённо переплетаются, нечто вроде осмоса, мысли переходят из сна в ясь, а она проникает сквозь перегородку. Мысль об армане мешала ему. Чёрт знает, где он промотался ночь. Впрочем, почём надо беспокоиться об этом соплеке, который накинулся на него? Но всё-таки целую ночь без денег. Да что с ним может случиться особенного? Разве что заберут? А в таком случае и зачастую придётся справиться сюда в гостиницу. Ну, а его прямо и башка у мальчишки. И долго это будет продолжаться? Не стоит выходить из себя по такому пустяшному поводу. Когда легушонок вдоволь намается, он придёт за своими 50 франками и воляк попаши за своими 50 франками. Ну да, из двухсот в письме из Сириана сказано, что эти деньги должны также покрыть расходы. Сначала Эдмон определил сумму этих расходов круглым счетом в сто франков, потом по вдохновению и запальчивости, выписывая мальчика за дверь, он сказал пятьдесят. Во-первых, он сказал пятьдесят на билет. Он не сказал, что это все. И потом, неужели выдать этому младенцу разом все отцовские деньги? Когда он транжирит их с такой лёгкостью, он немедленно отправился бы в первый попавшийся бордель и пустил бы их по ветру. Балван несчастный. Деньги не так-то легко достаются. Но, конечно, легкомысленный мальчишка об этом не думает. Ему всё даётся легко. Паразит. 50 франков. Билеты третьего класса стоят меньше 50 франков. Конечно, третьего. Не в первом же ему разъезжать. Если дать только пятьдесят франков, то ему придется немедленно взять билет. Если же дать все двести, о двухстах, впрочем, не может быть речи, ведь у отмала на действительно были расходы. Но если дать ему, предположим, сто пятьдесят или даже только сто франков, никакой гарантии, что он уедет, и потом можно будет дослать, что останется в Сириан, когда малыш будет уже дома. Жаль. во всяком случае не всю сумму это было бы слишком глупо можно быть болваном но всему есть границы 50 франков в конверте оставить внизу а вот и всё а если доктор начнёт задавать блудному сыну вопросы надо так и отмоне были расходы и потом можно дослать и объяснить всё это тем что мальчик в первый же вечер родов у женщины 10 франков представляю, что это была за баба. Хорошо ещё, если он ничего не подцепил. 50 франков. Арманд идёт за ними, потому что ему нечего будет есть, а потом и хватит на билет в третьем классе. Как всё-таки мальчишке не стыдно задаваться? Презирает от сан презирает, но денег его не отказывается. Обыкновенные истории. Он поступает по отношению к доктору точно так, как поступил вчера по отношению к Эдмону. И Адмон продолжал переворачивать в голове противоречивые мысли и вопросы, на которые однако было не трудно ответить. Но внезапно кровь застыла у него в жилах. Он вцепился в подушку и застонал. Он вспомнил Карлотту. Как странно, проснувшись, он не подумал о Карлотте, она разбудила его по-настоящему только сейчас, для того чтобы он вспомнил, как они расстались. Вчера вечером он думал, что цветами, а если цветы не помогут, ему стало так страшно, что по одному этому Эдмон мог измерить всю силу своей любви. Карлотта, жизнь моя. С чего все началось? Он что-то сказал у Кинели, да пропади он пропадом. Долго ли еще этот старик будет отравлять ему существование? Как от него отделаться? нужны деньги, деньги, деньги, всегда деньги. Гнусно устроен мир, нет ни единого чувства, которое не было бы загрязнено деньгами. А вот и с Арманом тоже. Все всегда сводится к деньгам. Но любовь должна бы стоять выше этого. Любовь. Теперь ведьман втайне отдавал должной любви. Прежде и чувство самозащиты. Он отрицал существование любви, она никогда ему не встречалась, да он и боялся ее. Теперь любовь встала перед ним во всей своей необъятности и силе. Зачем только к ней примешивается эта грязь? Все это так, но если человек влюблен, это еще не значит, что он должен окончательно превратиться в идиота. Надо пользоваться каждым шансом. деньги. Как достать денег? Деньги занимали в это утро всё больше и больше места. 50 франков. Что такое 50 франков? Деньги, деньги всего мира. Снова это состояние омысла, но уже под знаком денег. Эдмон сквозь мысль о деньгах уходил в сон, любовь. И его разбудило письмо от Карлотты. Не валяй дурака, слышишь? Жду тебя в десять часов утра. Мне хочется поехать за город. Я была занята, я попросила отпустить меня, сказала, что мне хочется побыть одной. Он не мог этого понять. Я рассердилась, разбила статуэтку, не очень дорогую. Он испугался, вот и все. Не валяй дурака. Люблю тебя, жду Карлотта. Следовала прописка все тем же пререстным, неумелым почерком школьницы. Я знаю одно место на берегу озера. Там большие белые цветы на воде, лодка и гостиница. Я никогда не была в этой гостинице. Ждала тебя, приходи. В сердце Эдмона бешено билось. Сидя на кровати босой, растрепанный и не умытый, он начал смеяться пьянее от восторга. Погода была замечательная. Уходящий невыразимо мягкий май проникал через открытое окно. В воздухе что-то густое и в то же время нежное, свет как персики, как молодые девушки. Тут перед ним возникла мысль о больнице. "Ладно", подумал Эдмон, один раз не в счёт. Это было во вторник, день, когда профессор посещал его палату. В сущности, всё к лучшему. Эдмон избижит нагоняя. Записи наблюдений у него не приведены в порядок. В последние дни Он разленился, врач-стажор как-нибудь уладит дело. Бегом на почту, пересчитав, как полагается отцовские деньги, Эдмон разменял сотенную бумажку на две по 50 и отправился в кафе, где, запихав в рот булочку, попросил бумаги и чернил. Положил в жёлтый конверт одну пятидесятифранковую бумажку. Черкнуть несколько слов, или не стоит? А нет, не надо. После того, что произошло вчера, Мальчик может обидеться. Он заклеил конверт и написал Массье Арману Барбентану, подчеркнув Арману. Он отнёс конверт в гостиницу. Гостон, если молодой человек мой брат зайдёт за этим письмом, скажите, чтобы он оставил свой адрес. Не забудьте.